Глава восемнадцатая. Быстро подъезжаю к нужной улице, выхожу из машины. Рома смотрит, прищурившись. «Я ведь адрес не назвал». «Я узнала от сценариста». Рома пожимает плечами. «С чего вдруг меня решили пригласить? Нашли звезду». Я улыбаюсь. Рома такой широкоплечий. Ещё в этом коричневом пальто напоминает мне сейчас медведя. Хочется в него уткнуться и спрятаться от пронизывающего осеннего ветра. «Давай прогуляемся?» — предлагаю я. «А твоя машина?» «Потом заберу. Моя квартира недалеко от дома». Рома стоит, размышляет минуту. «Сегодня прохладно вечером. Пойдём за углом кофейня, выпьем чего-нибудь горячего». Я с радостью соглашаюсь. Садимся за столик, который выходит на улицу. Рома заказывает кофе, а я — горячий шоколад. И как только официант отходит, решаю приступить к делу. На нашу передачу приходят и обычные люди, а ты подходишь как нельзя лучше. Соглашайся. Да, брусь. я всего этого не люблю. Зачем? Я неожиданно меняю тему разговора. Спрашиваю. Ты помогаешь Лере? Нет. «После разговора с тобой понял, что на свете много и других детей, которым я могу помочь. Лериным детям поможет кто-нибудь другой». «Правда так думаешь?» «А что тебя удивляет?» «Я думала, что ты переживал тогда в сказке, что я разрушу их семью». Рома вздыхает, отклоняется на спину стула, скрещивает руки. «Вовсе не за это я переживал». И после паузы добавляет. Я боялся, что ты вернёшься к Киру и разрушишь свою жизнь. Смеюсь, а Рома остаётся серьёзным, продолжает. На свете много достойных мужчин. Ты обязательно найдёшь кого-то получше этого Кира. Улыбка исчезает с моего лица. Зачем он так говорит, прямо как моя мама? Спрашиваю то, что меня волнует больше всего. Рома, слушай, ответь честно. Почему ты меня избегаешь? Это не так. Было много работы. Это отговорки. Вижу, как будто внутри Ромы происходит какая-то борьба. С трудом сидит на месте и сжимает кулаки. Спрашиваю. «У тебя есть девушка?» Он молчит. Я добавляю. «Ну, даже если есть, не можем мы, что ли, общаться, как раньше, пока ты в России? А то у меня такое чувство, что Лера украла у меня не только мужа, но и лучшего друга». После сказанных слов выдыхаю. Фух, вот теперь всё сказала, что, думаю, стало легче. Рома улыбается. «Не говори глупостей. За мужа ей спасибо скажи. А другом?» Пронзительно смотрит мне в глаза. «Я тебе никогда не перестану быть». После этого разговора невидимая стена между нами рушится. Общение становится таким, как в старые добрые времена. Мы пьём горячие напитки и не замечаем, как пролетает время за разговором. Рома рассказывает про свой проект, мы шутим и смеёмся. Нас выпроваживает из кафе «Официант», потому что оно закрывается. Вот так мне его всё-таки не хватало, я даже и не представляла, насколько. За сегодняшний вечер я смеялась больше, чем за весь последний год. Рома провожает меня пешком до дома. «Пожалуйста, приходи к нам на передачу, иначе меня убьют». Говорю ему без обиняков. «Почему убьют?» «Это я предложила твою кандидатуру». Рома смотрит непонимающе. «Продолжаю». «А что ещё остаётся? Избегаешь меня, не звонишь?» Рома приобнимает меня за плечо. «Если бы я знал, что ты ждёшь, позвонил бы обязательно. Я думал, тебе это ни к чему в твоей сегодняшней жизни». Странный ты, Рома, думаю про себя, но вслух ничего не говорю. Раньше он о таком совершенно не думал. Прощаемся, я поднимаюсь наверх. Это был самый лучший мой вечер за последние годы. А Рома дурак, если сомневается в том, что он мне нужен. Он мне нужен. Может быть, даже не просто как друг.